Катя Озерова. Неслучайный папа. Глава первая. «Мамочка, не густи! Сынок хмурится. «Не грущу, милый. Пытаюсь растянуть губы в радостные улыбки, но получается не очень. Ромка еще очень мал, чтобы понять, в эпицентре какого урагана он оказался. Наша семья трещит по швам, и все из-за теста ДНК» он неожиданно оказался отрицательным для моего мужа. «Пойдешь играть в песочницу?» «Дя, да, но ну не густи!» Сын позволяет поставить его на ноги и бежит играть с другими детками. Сегодня их немного. Пришла осень, и люди предпочитают отсиживаться в квартирах. Я тяжело вздыхаю. Как же не грустить, когда вся наша налаженная жизнь рушится? Каким будет завтрашний день, я не представляю. Присаживаюсь на скамейку, не отрывая напряженного взгляда от сына. Он — мое сокровище, мое солнышко. Для него я на все готова. — Что случилось, Вера? — трогает меня за рука в пальто подруга. — Какая-то ты бледная. С Пашей поругалась? Нина живет в соседнем подъезде от нас. Шла с работы и остановилась поболтать. — Можно и так сказать, — бросаю на нее быстрый взгляд. — Мы с Ниной давно дружим, еще со школы. Правда, последние годы отдалились, когда я вышла замуж и родила ребенка. У меня быт, борщи, подгузники. У нее мужчина, о котором она не любит говорить. Кажется мне, что он просто женат, но я тактично не спрашиваю. Сама расскажет, если захочет. По душам мы давно не болтали. Но сейчас мне хочется. Если не расскажу хоть кому-то, то взорвусь. Колись! Интересно, из-за чего вы там ссоритесь? Она посмотрела на меня испытующе. Быстро оглядываясь по сторонам на других мам. Одна в телефоне, еще две ушли далеко и болтают. На нас с Ниной никто внимания не обращает. «Паша хочет продать Ромку». Произношу шепотом и до сих пор не могу в это поверить. «Ты шутишь?» Нина склоняется ко мне ближе. «К сожалению, нет. Внутри у меня все начинает колотиться». «Да объясни ты толком!» Она хмурится. «Помнишь, я тебе рассказывала, что Рита Степановна постоянно подначивала Пашу, что Ромка на него не похож?» «Твоя свекровь – стерва!» – Нина хмыкнула. «Дети не всегда копии своих папочек». Она сделала тест. Взяла у Ромки волосы, сравнила с ДНК Павла. «И...» Павел, Ромки не отец. «Ты изменяла мужу?» – неуверенно спрашивает Нина. «Нет, что ты! У нас с Пашей не получались дети!» Во мне была проблема. Я стерла слезу, скатившуюся по щеке. И мы сделали ЭКО. Втайне от всех, потому что Павел не хотел слуха о Ромке, что он из пробирки и все такое. Я вяло взмахнула рукой. А в клинике перепутали материал, как оказалось. У них был еще один Воснецов П.И. Боже!» Подруга в ужасе посмотрела на Ромку. «Хочешь сказать, тебе сделали ребенка от другого мужика?» «Да». Мне приходится глубоко вздохнуть, чтобы не разрыдаться. Ромка рядом, и я не хочу его пугать. Хватит и того, что я за две недели по ночам все глаза выплакала. Кошмар! Павел устроил скандал в клинике. Но разве этим что-либо исправить? Я горько усмехнулась. Ему предложили компенсацию. Компенсация за то, что будешь всю жизнь растить чужого ребенка? Нина поморщилась. Так себе, конечно. А кто тогда отец? Кто этот второй, Васнецов? Платон Игоревич, хозяин клиники. Он предложил увеличить компенсацию до 200 тысяч долларов, если мы отдадим ему и его жене Ромку. Ого, 200 тысяч? Какая мне разница, сколько, хоть миллион? Я Рому не отдам. Поднимаюсь на ноги и подхожу к сыну. Поправляю на нем легкий осенний комбинезончик, стряхиваю песок. Хочешь на ручки? Поднимаю его и прижимаю к себе, целую в румяные щечки. «Мамочка тебя любит. Она всегда будет рядом». ёбью! «Я сына никому не отдам ни за какие деньги». «Я так понимаю, Паша хочет согласиться?» Нина поднялась следом и подошла к нам. «Да», — отвечаю коротко со вздохом. «И вправду совсем не похож», — она окидывает Ромку придирчивым взглядом. «Его можно понять. Кому охота растить чужого ребенка?» «Ромка не чужой!» Меня ж передергивает от ее слов. «Тебе? Нет. Паша, Да.» Она беспомощно разводит руками. «Давай еще ты меня добей!» — скриплю зубами. «Вера, ну ты что? Ты рассказала, я говорю тебе свое мнение!» «Спасибо, но я обойдусь!» Разворачиваюсь с сыном на руках и марширую к дому. Нину больше не слушаю. «Тоже мне подруга! Лучше бы вообще ничего я не рассказывала!» Дома раздеваю сына, мою ему ручки от песка, переодеваю в легкие штанишки и маечку. «Научки!» Ромка чувствует, что я в последнее время напряжена, поэтому постоянно просится на руки. Вот и сейчас стоит поставить на ноги, снова просится. Усаживаю Ромку к себе на колени и складываю руки за его спиной в замок. С любовью вглядываюсь в милое личико сынишки, его огромные карие глаза. «Носик, носик!» Морщусь и трогаю своим носом его. Ромка заливисто смеется, жмурится и тянется губами, целует меня в кончик носа. А потом раз и кусает за него. «Да ты проказник!» Округляя глаза и цокаю. Ромка протягивает ладошки, гладит меня по лицу. Нежность от этих детских прикосновений меня буквально захлестывает. В такие моменты я понимаю, что такое счастье материнства. Настоящее, незамутненное. Дверь резко хлопает, пугая меня и сына. Ромка прижимается к моей груди и прячется. Это Павел вернулся с работы. Опять злой. После скандала с ДНК наши отношения сломались. Мы мало разговариваем, а когда разговариваем, обязательно ссоримся. — Привет! — настороженно наблюдаю, как муж роняет ключи на тумбочку, снимает пальто, вешает в шкаф. — Нам нужно серьезно поговорить! — роняет он. — Слушаю, внутренне напрягаюсь. Разговоры в последнее время у нас крутятся вокруг одной и той же темы. Завтра мы встречаемся с Платоном Воснецовым и его адвокатом. Павел скривил губы, глядя на Ромку. «Я не поеду», — качаю головой. «Вера!» — в голосе Павла появляется нетерпение. «Он хочет вернуть себе сына официально. Он его отец». «Он не отец, ты отец!» — вырывается из меня в сердцах. Ромка начинает плакать, услышав наш разговор на повышенных тонах. Поднимаюсь на ноги и начинаю ходить с Ромкой по комнате. — Тише, милый. — Хватит его таскать на руках. Он уже ходит. Павел отмахивается от сына, как от щенка какого-то. — Давай не будем ругаться при сыне. Целую Ромку в лобик, пытаясь успокоить. — Мне он, не сын. Муж разворачивается к нам спиной и уходит в кухню. Весь вечер провожу с Ромкой. Он продолжает виснуть на мне. Засыпает тяжело, не выпуская мою ладони своих ручек. Тихо выхожу из детской, оставляя дверь приоткрытой. Мне нужно слышать, если вдруг сын проснется и начнет плакать. Запахиваю покрепче халат, разыскиваю Павла. Из кухни в темную гостиную льется рассеянный свет. Иду туда и застаю задумчивого мужа у окна. «Паш!» — зову его тихо. «Хочу еще раз поговорить с ним, прежде чем решаться на кардинальные меры. Ромка любит тебя!» Ты два года считал его сыном. Два года. Он нервно проводит ладонью по рыжим волосам. Я всегда чувствовал, что что-то не так. Надо было раньше тест сделать. Да пойми ты, Вера, я хочу своего сына, моего, понимаешь? Не нужен мне чужой ребенок. Тогда я уйду вместе с Ромкой, выкрикиваю в сердцах. И куда ты уйдешь? Павел спрашивает равнодушно. Содрогаюсь от понимания, что я в ловушке. Мне некуда уйти. Когда мы с Пашей поженились, и я забеременела, стал вопрос о комнате для ребенка. В нашей однушке было очень тесно, даже нам двоим. Тогда я продала бабушкину квартиру. Все равно ездить Саратов из Москвы было далеко и хлопотно, а деньги от сдачи были небольшими. Я вложила свои накопления, и мы купили новую трехкомнатную квартиру. Не в центре, конечно, но в достаточно хорошем районе, где рядом есть садик и школа. Во время сделки я была в роддоме, и Паша занимался куплей-продажей. Старая его квартира была оформлена на маму, и новую он тоже оформил на нее. Меня это не устраивало, но было уже поздно что-то менять. И Паша сказал, что это не важно. Ведь мы женаты, разводиться не собираемся, у нас все общее. Какая разница, на кого что записано? Сейчас я в декрете, толком себя на пособие обеспечить не смогу, а накоплений больше нет. Получается... Я полностью завишу от Павла. Раньше это никогда не было проблемой, ведь мы были семьей, все было хорошо. Я и в страшном сне не могла себе представить, что когда-то решусь уйти от него или мы разведемся. — Ты моя жена, и я тебя никуда отпускать не собираюсь. Мы решим эту проблему и будем жить дальше. — Нет, — качаю головой. На глаза наворачиваются слезы. — Подумай о варианте, который идеален для всех. Романа только два года. Он легко тебя забудет и привыкнет к новым родителям. Мы сделаем новое ЭКО. У нас будет наш ребенок, мой наследник». Губы Паши шевелятся, выдавая всю новую и новую информацию, от которой мне становится плохо. «Что значит Ромка меня забудет?» «Меня? Свою маму?» В груди становится тесно и невозможно дышать. Меня накрывает паника. Слова Паши начинают доноситься словно через вату, Я думаю, нужно будет увеличить сумму компенсации вдвое. Мы же два года потратили на чужого ребенка.